Глава 101. От работы раскручивающейся лебедки по корпусу корабля шла слабая вибрация. На переносном пульте перед Беном Форенсеном мелькали цифры, показывавшие километры выпущенного троса. Через три минуты маяк преодолел 500 километров, отделявших Аскот от рубежа и вонзился в переходное пространство. Последние секунды тянулись особенно долго. Форенсену казалось, будто он и чувствует на себе взгляды агентов АПР, сидевших в авианосцах. Тончайший световод разматывался все быстрее. Форенсен испугался, что произойдет обрыв, однако вскоре включился режим торможения, и обороты лебедки начали замедляться. А еще через несколько секунд на табло загорелась надпись «Связь установлена». Вспотевшими пальцами Форенсен ударил по кнопке «Прием», и информация полилась в бортовой компьютер, а затем через ретрансляторы дальше к антенном региональному управлению. Байт за байтом горячий компромат преодолевал по световоду непроходимый участок. А в своем кабинете полковник ринза и не отрываясь смотрел на монитор, не в силах поверить, что все это происходит наяву. Еще через 10 минут полностью обработанная и отформатированная информация ушла к директору НСБ Сильвестру Шреддеру. Шредер не стал радоваться в одиночку и, выбрав наиболее яркие моменты, переслал их своему коллеге, директору АПР Ференцу Ли. Еще через полчаса директора спецслужб связались друг с другом. «Привет, Ференц». «Привет, Сильвестр». «Как дела?» «Да ничего, трудимся помаленьку». «Мы тоже. Как тебе картинки?» – спросил Шреддер. «Красивые», – ответил Ли. «Что делать будем?» «А что делать? Эта пленка может быть фальшивкой. Ни один суд присяжных...» «Ферренс, премьер-министр, не суд присяжных», – напомнил директор НСБ. Его коллега из АПР тяжело вздохнул и сказал. «Давай поторгуемся. Твоя цена?» «Все, что ты мне задолжал, плюс проценты» чет процентов поконкретнее деловым тоном уточнил лихерст sky машин силикон made бейс electronic и контрольный пакет гео согласен без гео идет мы люди не жадные произнес Сильвестр шредер и улыбнулся он получал назад триллионы кредитов которые апр путем министерских интриг перекачало в свой бюджет а прибыли компании гиганта позволяли теперь не так сильно зависеть от федерального бюджета — И вот еще что, Сильвестр, этот первоисточник. Я больше не хочу о нем слышать, — просительным тоном сказал Ли. — Нет проблем, — пообещал Шреддер. — Ну пока, созвонимся. Всего хорошего, Ференс. Вскоре получившие отбой авианосцы уже уходили из пограничного района, а грузовик «Аскот» продолжал связь через основной рубеж. На «Айк» прошла последняя команда, и турбины снова начали разгонять лебедку. Опять завибрировали стенки судна. Катушка километр за километром начала собирать свой бесконечно длинный трос.